Глава вторая. Бесконечные поиски. Дастан. «Не стоит отчаиваться», — повторял отец мне одно и то же вот уже на протяжении двухсот лет, «пока я неистово искал ту, которая должна добровольно согласиться расстаться со своим магическим резервом». «Отец, это полный бред!» — взъерошил я пятерню волосы, раздражаясь. «Никто не согласится отдать свою почти вечную молодость. Никто!» пробую влюбить в себя девушку. А что?» — хмыкнул родитель, наблюдая мое возмущение на лице. «Тебе не составит труда. Ты думаешь, я не пробовал?» — устало произнес, опускаясь в кресло и вытягивая ноги. «Мне надоело улыбаться им в лицо и потакать каждой прихоти. Если изначально не пугаются, как только я начинаю их пить, то потом наглеют, требуя с каждым моим появлением кулон по увесисте или перстень с бриллиантом побольше. это ведьма все предусмотрела» скривился я. «Если бы магию можно было бы купить, то я не пожалел бы своей сокровищницы на это, отдал бы все подчистую, еще и твою бы забрал», — добавил я спустя несколько секунд повисшей тишины. Отец захлебнулся воздухом от моей наглости, но потом согласно кивнул, отчего на душе стало немного легче. «Я видел, как твой очередной магический источник покинул сегодня замок. Некрасиво назвать девушку очередным магическим источником», — «Пусть она и является таковым на самом деле», — фыркнул я. «Опять стер ей память», — тихо произнес родитель. «А что ты предлагаешь? Хочешь, чтобы проклятие, которое висит на моих плечах уже две сотни лет, узнал весь мир? Да отпусти я ее, то она первым же делом помчалась бы трепать языком. Даже не хочу думать об этом», — отмахнулся раздраженно. «Я устал, отец. Устал постоянно мерить свой магический резерв этим перстнем и каждый раз наблюдать ужас» в глазах очередной девушки, которую купил. «Нужно верить в лучшее достан. Отец подошел к окну, складывая руки за спиной и смотря вдаль. «Возможно, новая девушка окажется именно той, которая снимет с тебя проклятие ведьмы, будь она неладна. Я не хочу вновь тешить тебя надеждой. Буду жить так, как живется. Больше никаких подарков, никаких милых улыбок и речей. Отныне все девушки будут для меня лишь магическим источником, не более». Поднявшись с кресла, поспешил на выход. Не хотел больше обсуждать эту тему разговора. Она для меня была неприятна. В памяти невольно всплыла, как я первое время после исчезновения ведьм упорно пытался найти их ковен, но они словно сквозь землю провалились. Где я только ни был, но не смог обнаружить даже ниточки, которая смогла бы привести меня к ним. «Адские создания!» — рыкнул я про себя. «Любительницы подпортить жизнь! Ненавижу!» Это ищаде все предусмотрело. Девушка должна сама пожелать отдать мне свои последние магические силы. Если ее сердце будет противиться, то ничего не получится. Никакие богатства мира не помогут, так как она должна захотеть расстаться со своей магией, отдавая ее мне. Я уже давно перестал надеяться на лучшее. Пора бы уже принять тот факт, что ходить мне проклятым всю свою оставшуюся жизнь. Размашистым шагом влетел в свои покои, чувствуя, что перед глазами все плывет. Я знал причину своего состояния. Магия почти покинула мое тело. Следовательно, мне срочно нужен новый магический источник. Салтан! Позвал едва слышно своего личного стража, который был посвящен в мою проблему, дав клятву вечного молчания. Да, мой принц! Из открытого портала вышагнул грузный мужчина. Как скоро приедет новая девушка? С каждой секундой слабость все больше брала верх над моим телом. Наверное, не стоило так рано отпускать Селину. Но ее источник был почти на нуле, и, спей я ее еще хоть немного, то она навсегда бы превратилась в человека. Я не хотел этого. Человеческая жизнь скоротечна, люди слабы, беззащитны, и это было мое личное мнение, слишком легкомысленно. Пусть Селина была алчной, капризной, привередливой, но все же это не повод делать ее человеком. «По времени уже должна быть здесь», — ответил Страж. «Как только она появится, сразу веди ко мне», — произнес я. «Хорошо, ваше высочество!» — Страж поклонился, и исчез в портале. Прикрыл глаза, мысленно настраивая себе на то, что придется вновь пережить целую истерику, как только я начну вытягивать магию. «Попробуй только пикнуть», — произнес я. «Тебе же будет хуже. Я больше не стану уговаривать и обещать драгоценности. Ты куплена, и этим все сказано».